Часть пятая. Прошел день, наступил вечер. Архитектор помнил, что в 8 часов он должен идти к своей любовнице совместно с ее мужем, выяснить положение. Но его тяготило и выводило из равновесия состояние жены. Она встала рано и ушла, пока он еще спал. Так что он пил чай один. Потом она пришла. Он обрадовался, но у нее был такой чуждый отсутствующий вид что это его приводило в отчаяние. Что он не любил ее, это ясно. Но ее отчужденное трагическое молчание давило его тяжелым камнем. Он чувствовал, что ни за что не может приняться, не может ни о чем начать думать. Он чувствовал себя несчастным, а жизнь разбитой, точно у нее сломался какой-то основной винт. Привыкший к ласке, к заботе и предупредительности – Он видел, что стал для нее совершенно чужим человеком, существование которого ее нисколько не интересует. А главное, что ее отношение не давало ему необходимого импульса и решимости покончить с той женщиной. Могло кончиться тем, что он пойдет искать участие у той. «Ах, ты пришла!» – сказал он, обрадовавшись ей в первую минуту. «Да, я пришла», – ответила она холодно. «Садись же обедать». Я не хочу обедать. Она села у окна и смотрела, остановившимся взглядом на улицу. Это было самое невыносимое. Видеть, как вчера еще близкий, любящий человек сидит около него, непроницаемый и недоступный. Он был готов вскочить и закричать от истерического отчаяния. Он прежде думал, что если откроется что-нибудь подобное, какая-нибудь его связь, он спокойно скажет ей, что он не любит ее и уйдет. По крайней мере, будет свободным человеком освободиться от этого вечного надзора и опеки. И он, конечно, не любил ее, потому что десять лет подряд нельзя чувствовать любовь к одной женщине. Если бы она сейчас ушла от него безо всякого скандала, без слез и страданий, без такого трагического лица, а просто как-нибудь по-товарищески, то он почувствовал бы себя счастливым, потому что в самом деле... Пожить такой жизнью, чтобы тебя не спрашивали, куда ты идешь, где так долго был, — это счастье. А вот она теперь будет сидеть и молчать день, другой, вот что невыносимо. Но ведь я же тебе сам открылся. Я поступил, как честный человек, по твоим понятиям. Я дал тебе слово, что больше не увижу ее, — сказал архитектор. Он чувствовал, что у него в горле от нервного напряжения Что-то нервически дрожит, и он каждую минуту может издать какой-нибудь нелепый звук, взвизгнуть или завыть. Жена молчала и сидела неподвижно. Было уже семь часов. Через полчаса нужно было идти. Не пойти было невозможно. Хотя так уж, наверное, бы эта история скоро сама собой ликвидировалась. Но для него это психологически было невозможно. Обмануть ожидания человека, отнесшегося к нему в высшей степени интеллигентно, как не относится в подобных случаях в обывательской среде. Не вдруг он не пойдет. Это не только со стороны психологии, но и со стороны чести невозможно. Он посмотрел на жену. Она сидела в прежнем положении. Если бы она хоть посмотрела на него, хоть бы улыбнулась, тогда он счастливый, облегченный, обнял бы ее... Пошел кто и твердо сказал бы, что это была минутная физическая слабость. Он раскаивается в своем легкомыслии, вернее, непосредственности. А теперь, когда она сидит и молчит, ему и отойти от нее неудобно. В самом деле странно будет, если он в такой трагический момент жизни вскочит и, выдумав какой-нибудь предлог, что ему нужно сходить на 15 минут к приятелю, переговорить о часе завтрашнего заседания... Уйдет, оставив ее в таком положении.